совершенно бессмысленно. По мере того, как инспектор выкладывал свои аргументы, лицо арестанта бледнело всё больше, пока не стало совершенно мертвенно-бледным. У него отвисла челюсть, а на лбу выступили крупные капли пота. Он всё ещё хранил молчание. Но Бернли видел, что его слова вызвали необходимый эффект, а потому склонился ближе и потрепал Пальмера по плечу. Слушайте меня внимательно, дрожайший, сказал он. Если вас привлекут к суду, то уже ничто вам не поможет. Придётся отсидеть в лучшем случае 5, а скорее всего и все 7 лет. Но однако я готов предоставить вам шанс выкрапыться из труднейшего положения, в которое вы себя поставили. Необходимо только ваше желание им воспользоваться. При этом взгляд мужчины упёрся в лицо Бернли с напряжённым вниманием. Полиция начнёт действовать только в том случае, если мистер Феликс заявит о краже с взломом и подаст иск. Но всё, что нужно мистеру Феликсу, бочка. Если вы вернёте её незамедлительно, ещё не вскрытой, мистер Феликс может позволить вам уйти от наказания. Что скажете на это? Теперь самообладание окончательно изменило Палмеру. Он скинул свои скованные руки вверх с жестом отчаяния. «Господи, жалься надо мной!» — воскликнул он. «Но я не могу!» Инспектор даже слегка вздрогнул от неожиданности. «Не можете?» — в свою очередь воскликнул он. «Как это понимать? Чего вы не можете? Объясните толком!» Я не знаю, где она. Клянусь, не знаю, понимаете, босс? Слова вдруг пылелись из него неудержимым потоком. Я теперь готов рассказать вам всё как на духу, расскажу истинную правду, Бог свидетель. Только выслушайте меня и поверьте. Они уже въехали в Сити и быстро приближались к зданию Скотланд-Ярда, но инспектор отдал распоряжение, и машина отклонилась от прямого маршрута, свернув в лабиринт узких улиц. Бернли склонился к охваченному паникой подозреваемому. Возьмите себя в руки. Поведайте мне свою историю как можно подробнее. Выкладывайте всё без утайки. Искреннее признание ваша единственная возможность помочь самому себе. Заявление, сделанное Палмером, если сбавить его от словечек на оккне и нелепых живописных прикрас, прозвучало примерно так: Насколько я понял, вам всё известно о том, как мистер Феликс нанял повозку, начал он. Перекрасил её в сарае. Знаете обо мне и моём приятеле Джимми Брауне, так? Инспектор Бернли кивнул, и Палмер продолжил: Ну, тогда мне нет нужды повторять эту часть истории. Скажу только, что мы с Джимом с самого начала усекли дурно и запашок отдела, в котором вынуждены принимали участие. Что-то здесь было неладно. Мистер Феликс рассказал нам о том, как заключил пари, что сумеет вывести бочку без помех, но мы на его басни не клюнули. Он решил украсть бочку, не иначе, подумали мы с Джимом. А уж когда он подговорил нас избавиться от того портового бригадира, который сопровождал груз, мы окончательно удостоверились. Это чистое воровство. Вы ведь знаете, как всё получилось. Мы с Феликсом бросили их с джимом в пабе, а сами вернулись в сарай и снова перекрасили повозку. Я прав, что вам об этом известно. Да-да, совершенно правы, подтвердил Бернли. Продолжайте. Мы дождались в сарае наступления сумерек, а потом довезли бочку до дома Феликса и оставили висеть на цепи в одной из подсобных построек. Заметьте, сэр, я сначала вынужден был не раз спросить его заплатить нам деньги, которые были им обещаны. Феликс поспешил со мной расплатиться, и я понял, что он стал меня побаиваться. И вот тогда мне пришла в голову мысль, «С этой бочкой что-то нечисто, — рассудил я, — и с него можно потребовать еще денег за наше молчание. Потом меня осенила другая идея. Если бы мне удалось завладеть бочкой, то я мог уже сам назвать Феликсу сумму, причитающуюся за ее возврат. Я вовсе не собирался похищать бочку совсем, — Честное слово, сэр, это не входило в мои планы. Хотел лишь подержать ее при себе пару дней, пока он не согласится заплатить выкуп. Палмер сделал паузу. Инспектор воспользовался ею, чтобы заметить. — Ну что тут скажешь? Вы сами могли понять, шантаж — едва ли менее тяжкое преступление, чем кража. — Я всего лишь хочу рассказать вам всю правду, сэр. Как это было на самом деле. Так вот, я решил выведать, в какой части дома спал мистер Феликс, и не было ли там кого-то ещё, чтобы оценить возможность незаметно вернуться во двор с Поповской. А потом я спрятал её за оградой в поле по соседству, как вы сами знаете, и вернулся на просёлок у дома. Я бы не решился ничего предпринимать, но услышал, что Феликс собрался уйти, а больше там никого не оставалось. И вот тогда до меня дошло, насколько просто проделать нехитрый трюк, если горизонт окажется чист, а бочка будет по-прежнему висеть на цепи в том сарае. Искушение оказалось сильнее меня, а потому я отправился за телегой и проник во двор в точности описанным вами способом. Вы должно быть всё время находились где-то рядом или следили за мной. Инспектор предпочёл не отвечать на вопрос, и Палмер продолжил. Так уж случилось, что я как раз в это время собирался сам переехать в другое жильё, и неподалёку от тех мест мне попался домишка, который полностью меня устраивал. В субботу я получил от него ключ, а в воскресенье успела осмотреть жилище. Ключ остался при мне, потому что не было времени вернуть его. Я собирался подкатить на повозке к дороге, проходившей позади этого дома, сгрузить бочку там, обоезжать вокруг, войти в главные ворота, выкатить бочку во двор и только потом уже на пустой телеге въехать внутрь. Затем я бы нашёл предлог пару дней не возвращать ключ домовладельцу, ну, пока не получу с Феликса денег. Он вздохнул, Ну а дальше вышло вот что, сер. Я действительно подогнал повозку с бочкой за дом, но случилось нечто непредвиденное. Сгрузить бочку оказалось совершенно невозможно. Она была слишком тяжёлой. Как я не упирался в неё плечом, как не старался подсунуть вниз что-нибудь, чтобы завалить её на бок, она не двигалась с места. Я весь взмок, применил все возможные приспособления, годившиеся как рычаг, но она не поддавалась. Пришлось перебрать в уме своих друзей и знакомых, кто смог бы мне подсобить, но рядом никто не жил, а довериться первому встречному было бы опрометчивым поступком с моей стороны.